Глава 44. Нужно было успокоиться, и Ксюша позвонила бабушке сразу, как добралась до дома и поужинала сынной Васильной. Здравствуй, внученька. Бабушкин голос звенел от радости, и Ксюша сразу расслабилась, улыбнулась и легла на кровать, подложив руку под голову. Как ты, моя лапонька? Хорошо, бабдусь, ответила Ксюша почти искренне, и даже очень хорошо. Наверное, ты будешь рада узнать, что я кое-кого встретила. Ты же все беспокоилась, что я ни с кем не встречаюсь. Вот, теперь у меня есть мужчина. Ох, выдохнула бабушка. Ксюшенька, это же замечательно. А я опасалась, что ты... Ты же вся в отца. Как будто он тебя родил, а не Оля. И я очень боялась, что ты влюбишься в какого-нибудь дурака и будешь всю жизнь страдать. Как папа? Усмехнулась Ксюша. «Что ж ты, бабдусь, маму дурочкой ты называешь?» «А она что, умная была?» «Эх, ладно, теперь ты уж...» «Я как раз спросить хотела...» Ксюша закусила губу. Спрашивать было немного страшно. «Может, ты мне сумеешь объяснить, как папа так жил с мамой?» «Неужели не нашлось никакой другой женщины, которая его оценила? Он ведь мог уйти...» Ох, Ксюшка, бабушка вздохнула, да куда бы он ушел от тебя? От меня? От тебя. Как увидел первый раз в одеяльце, завернутую с красной мордашкой, спящую сном младенца, так и пропал. Любил тебя до безумия, трясся над тобой, хотя и поначалу боялась, не примет, все ж не его кровь. Ох, даже говорить такое стыдно сейчас. «Родной тебя считал, не мог оставить. В тебе счастье его было, вся его радость». У Ксюши защипала в глазах, а грудь сдавила так, что сделать вдох никак не получалось. «Он подрался за тебя один раз даже». «Подрался?» Она все же смогла выдохнуть. «Да». Мужик какой-то у него на работе сказал, мол, что ты Игорь пригрел на груди змею с чужим змеенышем. Он, кажется, даже договорить не успел. Игорь ему вмазал так, что зубы посыпались, еле оттащили. Ксюша улыбнулась сквозь слезы. Да, как же это похоже на папу. Он был готов защищать ее от всего на свете, до последней капли крови. Оля даже ревновала, засмеялась баба Дуся. Бурчала, как так можно любить ребенка больше, чем жену. Один раз сказала, она же тебе не родная. Так Игорь с ней неделю не общался, на кухне спал на матрасике, больше потом не заикалась. «Ревновала?» — повторила Ксюша медленно. «Но мама ведь его не любила». Я тоже так думала. Пока Игорь не умер, и Оля с ума от горя не сошла, вот тогда и поняла. Любила она его. Почему не признавалась? Зачем делала вид, что равнодушно, Не знаю. Трусила, наверное. Трусила? Да, Ксюш, думаю, трусила. Твой-то папашка, который по крови. Он ведь за Олей моей так ухаживал, обхаживал, ну просто загляденье. А как она сдалась и под него легла, интерес весь потерял. от Оля и боялась, что Игорь так же. Пока она ему одолжение делает, она вроде как на коне. А если признается, что любит, окажется неудел. Ерунда вырвалась у Ксюши. Да я знаю, и Оль в глубине души это осознавала, но страх, он был сильнее. Жаль, что папа... Нет, Ксюш, он понимал это. Понимал? Он говорил тебе? Что ты? Стал бы Игорь со мной о от таком откровенничать. Тогда откуда? Мне так кажется, Ксюш. Наверное, я могу ошибаться, но вряд ли. Твой папа никогда не был дураком, а мама не особенно хорошо скрывала истинные чувства. Жаль, что прямо не говорила. Он был бы рад услышать. Да, очень. Но что мы все о них да о них. Расскажи лучше про своего мужчину. Господи, неужели у моей Ксюшеньки наконец ухажер появился? С ума сойти. Ксюша улыбнулась, смахивая слезы с глаз. Бабушка права, хватит думать о родителях. Но совсем не думать не получалось. А его тоже зовут Игорь. «Да? Ну что ж, будем надеяться, это имя второй раз принесет тебе удачу. А где он работает и сколько ему лет?» Вот это уже было немного больно. «Он продюсер, бабушка». «Богатый, что ли?» Она сразу забеспокоилась. Ну, обеспеченный. Ох, балует тебя, надеюсь. Тебя надо баловать. Ксюша рассмеялась. Балует. Даже чересчур. Чересчур баловать невозможно. Еще как возможно, бабдусь. Ну-ну, значит, Игорь и продюсер. И сколько лет? Врать бабушке Ксюша не могла. Много бабдусь. В два раза больше, чем мне. Ох. Она вздохнула, помолчала немного и добавила, «Ксюшенька, ты уверена в нем, что больно не сделает?» «Ну, ба, уверенный ни в ком нельзя быть на все сто процентов, пока он ни разу не делал мне больно». «Хорошо». Бабушка, кажется, успокоилась. «Но если вдруг что, приезжай ко мне. Я соскучилась». «И я. Но теперь только в конце октября получится». Раньше не дадут отпуск. Ну, в конце октября, так в конце октября, что ж поделать. Главное, приезжай. Обязательно приеду, ба. Ксюше не хватало Игоря этим вечером, хотя он действительно позвонил, как и обещал. Но ей уже было мало его голоса. Так она и сказала, мне мало твоего голоса. Да? Он засмеялся. А что же еще тебе нужно? Ты весь. Такая я жадина. Я тоже жадина, Ксения. Я люблю твой голос, но ты права, мне мало. Скажи, ты можешь завтра уйти с работы на пару часов пораньше? Ксюша ответила, что постарается. Она надеялась, что Виктор отпустит ее. Она ведь редко отпрашивается. Что ты задумал? Увидишь. И тут Ксюша решила спросить то, что давно хотела спросить. А почему ты никогда не дарил мне мягкие игрушки? М а ты хочешь? Нет, наоборот. Я не люблю их. Просто ты как будто бы знал. Я не знал. Я тоже их не люблю. Вот в чем дело. А ты почему? Они для детей до 10 лет хороши. А взрослым и красивым девушкам надо дарить что-нибудь другое. А ты, Ксения... «Из-за своего первого мужчины не любишь мягкие игрушки?» «Да», — ответила она кратко. «Понятно. А что еще не любишь?» «Ну вот мягкие игрушки, особенно плюшевых мишек, розы, пирожная картошка и один мужской одеколон в голубой такой коробочке. Не помню, как называется. Ты им не пользуешься». «Хорошо, что не пользуюсь». А когда Ксюша, наговорившись с Игорем, положила трубку, она обнаружила на своем телефоне смс-сообщение от незнакомого номера: Я очи знал: о, эти очи, как я любил их, знает Бог! От их волшебной страстной ночи я душу оторвать не мог. В непостижимым этом взоре, жизнь обнажающим до дна, такое слышалось горе, такая страсть и глубина. Артист! Если Игорь манипулятор, то Андрей артист. Неужели он считает, что Ксюшу впечатлит подобная пошлятина? Я гада знаю, о, этот гад, как ненавижу, знает Бог. Меня обманывать ты рад, и в этом ты убог. Быстро набрала Ксюша и поморщилась, когда пришел банальный и предсказуемый ответ. «Прости меня. Иди в задницу». Ответила она, выключила звук на телефоне и легла спать. Пусть сам с собой переписывается, сволочь. Алло. Привет, бать. Андрей, только побыстрее, ладно? Полтретьего ночи, я с ног валюсь. Да я просто хотел узнать. Ты говорил, вы завтра в театр с Ксюшей идете. Короче, я подумал, можно нам с Настей тоже пойти? Игорь усмехнулся, По двум билетам. Ну, почему по двум? Я еще два купил. Ты не против? Просто хочу пообщаться со всеми вами. Влиться, так сказать, в семью. Ну, конечно, влиться в семью, пообщаться. Ксению ты хочешь, до да дрожи в члене. И как сблизиться, не знаешь. Глупый ход. И надо бы, конечно, предупредить Андрея, чтобы не вмешивался. Но сил нет совершенно. Завтра. Ладно, Андрей, я не против. А теперь я, с твоего позволения, пойду спать. Да, бать, конечно. Сын явно обрадовался. Наивный. Спокойной ночи. Спокойной. Игорь положил трубку, вздохнул и покачал головой. Эх, Андрей. Может, по возрасту ты Ксении больше подходишь, но по мозгам точно нет. С ней ведь так нельзя. Хотя с ней теперь никак нельзя. Подумал Игорь, улыбнувшись. Она моя. Но пусть дети сходят в театр, просветятся культурно. Это полезно в конце концов. Меньше глупостей будет в голове.